Глава, 10 Жерар Маро, ударник группы «Панацея», сидел очень прямо, взгляд имел стеклянный и был пьян в стельку, что было простительно, если учесть, что время перевалило за отметку в 10 часов вечера. Появление двух следователей, этот маленького роста человек с грустными черными глазами, воспринял как само собой разумеющееся, вместо приветствия, Он протянул им распечатанную пачку сигарет и достал откуда-то из-под барной стойки початую бутылку виски и три стакана. «Курение в общественных местах запрещено», возразил Франсуа, тоже почему-то пропуская официальное представление. «Здесь можно. Это мой бар», спокойно ответил Жерар, скручивая пробку. «Ваш?» — оглядел уютно обшитое деревянными панелями помещение Франсуа. «Мой». Также спокойно подтвердил Жерар. Басель же не спеша вытащил сигарету из пачки и подтолкнул ее в направлении Франсуа. Я не курю, неуверенно возразил Франсуа, но Жерар уже щелкнул зажигалкой. Я купил этот бар, как только получил первые деньги с панацеи, Тогда же, когда малыш Нино купил свою первую Мазератти», — пояснил он. Зачем вам бар? Вы же музыкант, поинтересовался Басель с удовольствием протягивая гудящее от напряжения ноги и делая первую затяжку. «Затем, что когда проект «Панацея» закончится, я буду стучать здесь по вечерам для своего удовольствия». Жерар, никого не спрашивая, разлил янтарную жидкость по трем стаканам, зажимая сигарету губами и прищуривая от дыма правый глаз. После он махнул бутылкой в сторону небольшой пустующей сцены в отдаленном углу помещения. «Ну, помянем». Мужчины, не чокаясь, отпили из своих стаканов, причем Басель с Франсуа только пригубили напиток, а Жерар осушил емкость в три глотка и сделал очередную затяжку сигаретой. Фух, «Упокой, Господи, душу Панацеи!» «Панацеи», — удивился Франсуа, чувствуя, как теплая волна мывает его пустой желудок и с удовольствием затягиваясь сигаретным дымом. Алкоголь тут же ударил в голову, он ощутил легкое головокружение, и жизнь вокруг заметно порозовела. Ему стало на удивление хорошо и уютно в этом полутемном баре, где они сидели втроем за огромной деревянной стойкой. «Я думал, мы пьем за упокой души к совье -седу. «Старик пойдет прямиком в ад», — Жерар перехватил фильтр сигареты указательным и большим пальцами. «И за него погода не сделает». «Седу был таким ужасным человеком», — полюбопытствовал Франсуа, прислушиваясь как негромко, но настойчиво зашумел в его голове отличные выдержанные виски. ксове был преуспевающим продюсером», — охотно объяснил Жерар. «Такие не попадают на небеса». «А группу жалко». «Хорошая была группа». «Почему вы думаете, группе конец?» — спросил Франсуа. «Бертолине еще не предъявлено обвинение». Или вы уверены, что именно он убил Седу? Я убежден, что он не убивал Ксавье, ответил Жерар, тщательно проговаривая слова, а еще уверен, что его посадят. Я большой мальчик и знаю жизнь. Ангел будет гнить за решеткой не потому, что виноват, а потому, что настоящего убийцу не найдут. Подозревая его и нет. Зная пригрешение нашего покойного, сатана сам явился за стариной седу и утащил его прямиком в пекло. Жерар деловито наполнил бокалы по второму кругу, наливая сидящим напротив дознавателем виски на два пальца о себе почти половину стакана. «Ну, а что касается группы, ее одни были сочтены, и тут дело не в смерти, к Ксавье». Даже если бы Седу был жив-здоров, это бы ничего не поменяло. «Почему вы так считаете?» Франсуа почувствовал на коже холодное дуновение, словно кто-то открыл входную дверь в морозный зимний вечер. «Потому что, как только ангел покинул бы Панацею, группа бы не стала». Жерар задумчиво уставился в пространство за плечом Франсуа и икнул. «А почему он должен был покинуть группу?» — переспросил Франсуа. «Как почему? Вы еще не в курсе?» «Тоже мне тайна. Весь продюсерский центр знал». Жерар сделал большой глоток виски и щелкнул зажигалкой, прикуривая новую сигарету. «Дни ангела были сочтены. Ксавье как-то раз сказал мне, что у ангела два варианта. Или сердце скакнет, или мозги перегорят. Но с учетом последнего года до психушки ангел, скорее всего, не дожил бы». Почему? еще больше холодея, спросил Франсуа. «Потому что Ксавье выжимал парнишку как лимон. Он был уверен, что времени у него немного, а ему нужен был материал, чтобы держать группу на плаву после ухода ангела. Малыш записал три альбома за пять лет, и у седу в столе лежал материал еще на два как минимум». Жерар пьяно хохотнул. «Старый лис!» «Бертоли не понимал, что происходит?» Неверя спросил Франсуа. Анжела боготворил Ксавье. Ведь именно Седу раскопал никому неизвестного парнишку-самородка, притащил его в Париж и сделал из него рок-звезду. Хотя Ангелу все эти штучки с мировой славой были по барабану. Но он был благодарен Ксавье за то, что тот позволял ему писать и исполнять свою музыку. Музыка заменяла ему все: еду, питьё, сон и воздух. Седу этим банально воспользовался. Бертолине сильно уставал?» — спросил Бассель, выбивая из пачки еще одну сигарету. Жерар повернулся к Басселю и постарался сфокусировать на том свой взгляд. Получилось так себе. Было странно, что голос музыканта звучит четко и внятно, и тот до сих пор в состоянии складно излагать мысли. «Ангел практически не спал последние полгода. Он в своей квартире-то не появлялся, жил в звукозаписывающей студии». «Но человеческий организм не железо. Во время гастролей по Южной Корее с ним начались проблемы», — Жерар качнул головой, вспоминая. «Какого рода проблемы?» — спросил Франсуа. Жерар помрачнел. Он внимательно рассматривал спиртное в своем стакане, словно на дне бокала, и был ответ на вопрос детектива. «Ангел пару раз терял сознание». «Не на сцене, слава богу, но после концерта», — объяснил он, наконец, вертя зажигалку в руках. Его подбородок дрогнул. «От переутомления?» — спросил Франсуа. Жерар утвердительно кивнул. Ангела нужно было отдохнуть. ксавьей это знал. Он обязан был устроить тому отпуск», — Жерар горько усмехнулся. на старый прохвост не хотел останавливаться. Ему словно шли, а под хвост попала. Он решил проблему по-другому. Для того, чтобы повысить работоспособность паренька, Сиду принялся оскармливать ангелу огромное количество стимуляторов. Уж не знаю, что конкретно, но ангел все время глотал какие-то таблетки. Франсуа почувствовал, как волосы шевелятся у него на затылке от ужаса. Вот разгадка. Значит, все таки лекарство Бертолини поставлял Сиду. Более того... Он научил Ангела, что и как принимать. Это значит, что предупреждение Клэр Лэми о том, что Анджела может иметь серьезные проблемы со здоровьем в среднем возрасте, продюсер воспринял с точностью да наоборот и вместо щадящего режима решил получить с артиста все, что можно, пока тут еще в состоянии был работать и приносить Седу деньги. «Бертолини не протестовал?» — удивился тем временем Бассель. «Ангел верил к Ксавье безоговорочно. Он бы и дерьмо с его ладони есть стал», — подтвердил Жерар. «Да, но ваши коллеги по группе уверили нас, что планов убрать Бертолини не было. По крайней мере, им о них было неизвестно», — возразил Франсуа, все очень сильно надеясь, что Жерар что-то перепутал. «Мои коллеги по группе», — произнес Жерар так, словно давил клопа голыми руками, и надолго задумался, свесив длинный нос себе на грудь. Пауза затянулась. Франсуа уже было решил, что ударник просто-напросто заснул. Но тут Жерар вскинул голову и продолжил. Сильно допуская, что Оливье действительно был не в курсе. Его вообще старались не перегружать информацией. А вот малыш Нино был прекрасно осведомлен. Ксавье говорил с ним в мужском туалете отеля во время гастролей по Южной Корее. «О чем конкретно был разговор?» — спросил Франсуа, про себя молясь, чтобы накачанный алкоголем Жерар не отключился раньше, чем они закончат беседу. Ксавье предупредил Нино, что скоро ему, возможно, придется занять место Ангела. Жерар задумчиво вставил новую сигарету себе в рот и благополучно забыл про нее. «Он предложил Нино Ери быть солистом группы?» — удивился Франсуа. Жерар вынул незажженную сигарету изо рта, сделал глоток виски и поморщился. «Нино был взвинчен», — объяснил он, поискав вокруг себя глазами, и взял со стойки зажигалку. Прикуривать не стал, зажег огонек и смотрел, немигая на язычок пламени какое-то время. «Он вообще-то хороший парень, наш Нино. Талантливый. И вкалывать умеет, как никто другой». Но рядом с ангелом любой, даже самый талантливый артист, выглядит как дошкольник. но это сильно мучило. У него ярко выраженный синдром отличника. Ему надо все и всегда делать лучше всех. Такие люди никогда не бывают счастливы, к сожалению. Не могут остановиться, отдохнуть и получить удовольствие от жизни. И потом всегда находится кто-то, кто лучше тебя, знаете ли. Жерар назидательно поднял палец вверх. Кроме того, ему больше всех доставалось от выхода к ангела на концертах. Тот иногда мог такую импровизацию выдать, что все за голову хватались. Но у нас было четкое указание от Ксавье всегда следовать за солистом и поддерживать все, что тот откалывал на сцене. А Нино был не таким. Он считал, что любая импровизация должна быть хорошо отрепетирована. Но так как он был соло-гитарист, именно он и должен был быть первым, кто реагировал на любые отклонения от схемы. А «Ангел» — напротив, свободный художник. Он прямо в ходе выступления мог поменять программу и выдать абсолютно новый хит. И его бесило, когда Нино не успевал среагировать. В него вообще на сцене какие-то черти вселялись, при том, что в жизни он миляга каких поискать. Хотя, знаете, Свет фигня фигня, — заключил Жерар, и, наконец, прикурил от пламени зажигалки. У Нино, конечно, были амбиции, но дураком он никогда не был. Он понимал, что ангел — долбанный гений, равных которому не будет еще ближайшие лет сто. Главная причина ненависти Нино — банально до омерзения. Зависть. «У Нино с Анджело были открытые конфликты?» — встрял Франсуа. «Нет», — помотал головой Жерар. На самом деле в коллективе была железная дисциплина. Думаю, Нино затаился до поры до времени, но тогда в сортире гостиницы он не выдержал. Понятно. Так о чем все-таки говорили Нино Сиду в тот раз? Франсуа попытался вернуть беседу в нужное русло, пока Жерар окончательно не утек мозгами в неизвестном направлении. Словно прочитав его мысли, Басель постарался незаметно убрать бутылку со стола, Но Жерар перехватил его руку и, отобрав виски, строго погрозил Басалю пальцем, затем продолжил. У Нино случилась настоящая истерика. Кажется, поводом послужила очередная выходка Ангела на сцене. Нино орал, чтобы Ксавье убрал от него своего поганого итальянца, иначе он за себя не отвечает. Сиду сначала пытался говорить с ним спокойно, но это не действовало. Малыш Нино верещал, как гимназистка. Тогда Ксавьев катил ему оплюху и велел заткнуться и сидеть тихо, потому что ангел долго не протянет, и скоро все само разрешится. И когда ангела не станет, Сиду понадобится Нино. Как Нино отреагировал, помрачнел Франсуа. «Как я уже сказал, Нино не был дураком». Поначалу он здорово испугался. Он сказал Ксавье то, что и так было очевидно, что группа без ангела будет уже не та, и что люди никогда не пойдут на панацею в высеченном составе. Но Ксавье возразил, что после того, как ангел уйдет, это будет уже неважно, что мы станем так же популярны, как Квин или Нирвана, потому что ничто не волнует публику так сильно, как загадочный уход солиста в расцвете лет что продажи альбомов взлетят в разы, и что будет уже все равно, в каком составе группа. «Что Седу имел в виду, когда говорил про уход солиста?» — спросил Франсуа, совсем не уверенный, что хочет знать ответ. «Хм, а вы не понимаете?» — криво усмехнулся Жерар. Франсуа понимал. Вместо того, чтобы ни шатко, ни валко выпускать один альбом в три года и разбираться со звёздной болезнью участников группы и возможными проблемами, которые могли начаться у Анджела в среднем возрасте, Ксавье решил пойти другим путем. Он придумал сначала выжать из Анджела все, что можно, с помощью мощных психотропных препаратов, а затем, когда у музыканта не выдержат сердце от таких перегрузок, Группу снова ждал бы скачок популярности, потому что продюсер был прав. Что могло быть притягательнее и загадочнее для публики, чем смерть солиста на пике популярности? Сначала резко возросли бы продажи альбомов. Потом бы Сиду выпустил какой-нибудь посмертный написанный «Анджело» альбом. Группа автоматически стала бы легендой, А Ксавье заработал бы на этом такое количество денег, которое не получил бы за все время мирного, но скучного существования группы. В конце концов, разбираться в причинах смерти артиста было бы особо некому. Бертолини — сирота, воспитанный в приюте. Но передоз в творческой тусовке — дело нехитрое. Франсуа чувствовал, что у него вот-вот лопнет черепная коробка от такого количества дерьма. Он схватил со стойки свой бокал, Я осушил его залпом, виски обжег гортань и провалился в желудок. Франсуа дрожащими руками вытащил из пачки сигарету, а Жерар одобрительно кивнул и поднес зажигалку, потом ребром ладони крутанул крышку бутылки и плеснул в бокал Франсуа еще одну щедрую порцию алкоголя. Вы откуда все это знаете? перевел дыхание Франсуа. Я заснул в кабинке туалета, пьяный. Охотно объяснил Жерар, поблескивая темными и выглядящими почему-то трезвыми глазами. Бухал в баре отеля на первом этаже, потом пошел отлить и заснул. А проснулся от криков к совье и нино. И часто вы выпиваете, спросил Франсуа, прищуриваясь. Дым слоился между ними, и от этой дымовой завесы слезились глаза. «А Что мне еще остается? Пожал плечами Жарар. Ну вам-то не о чем беспокоиться, подал голос Бассель. Он с удовольствием отпил виски и качнулся на стуле. Группа никуда не денется, не ну будет петь вместо Ангела, а нового продюсера найти, я думаю, не проблема. Денег вы теперь и так огребете. А вон какой скандал из-за убийства. Ха -ха -ха, но это без меня, пьяно расхохотался Жерар. Я в такой группе выступать не буду. Если бы кто-то догадался меня спросить, Я бы еще раньше об этом сказал. Пусть тогда и ударника себе нового поищут. Или пусть Нино поет дуэтом с соливье. Но в этом цирке я участвовать отказываюсь». Жерар снова достал бутылку и обнаружил, что она практически пуста. Он плеснул себе в стакан остатки виски и презрительно отбросил тару, которая зазвенела и закатилась куда-то под стол. «Когда вы достигнете моего возраста, молодые люди?» то поймете одну важную истину. Всех денег все равно не заработаешь, и счастья за них не купишь. Людские потребности очень простые и понятны, и удовлетворить их несложно. Достаточно выпить хорошего виски в приятной компании, поиграть правильную музыку для настроения. Вот, собственно, и все. Для этого не нужны миллионы евро. Кто-нибудь еще был в курсе схемы, которую придумал Сиду? устало спросил Франсуа. Жерар неопределенно пожал плечами. О том, что Ксавье эксплуатируют Ангела, знали многие, и большинство из них Анжела жалели. Он же добрый, милый парень, его любили. Но вслух это обсуждать было не принято. Ангел сам пресекал все негативные разговоры о Ксавье. «Но о планах Сиду по замене солиста...» «Я имею в виду о такой замене?» «Думаю, нет» и он отсалютовал бокалом. «За ангела!» Мужчины молча выпили. Настроение было подавленным. «Кто мог желать смерти седу? задал Франсуа, уже ставший стандартным вопрос, но ответом ему был громкий стук. Жарар Моро, опустошив до этого бокал до дна, упал лицом прямо на деревянную стойку и, видимо, здорово приложился лбом. «Как думаешь, ему плохо?» — забеспокоился Франсуа, рассматривая затылок Джерара. «Думаю, ему, наконец, хорошо», — задумчиво произнес Бассель и подытожил. «Кажется, беседа окончена». Франсуа залпом допил свои виски и подумал, нормально ли оставлять музыканта в таком состоянии. Потом вспомнил, что бар принадлежит Жерару, и значит, можно считать, что тут у себя дома. Полицейские направились к выходу но тут Жерар внезапно поднял голову. Выглядел он диковато. К его нижней губе прилипла сломанная и погасшая сигарета, а в лоб впечаталась скорлупа от фисташки. Он сфокусировал взгляд на Франсуа и неожиданно четко и внятно сказал «Нам всем гореть в аду». Все знали, никто ничего не сделал. Ксавье должен был кто-то остановить». С этими словами Голова Жерара снова опустилась на стойку, и под мощный раскатистый храп друзья покинули помещение. Уже на улице, вдохнув прохладный ночной воздух, Франсуа отрывисто скомандовал Баселю «Срочно найди эту Наоми и проверь ее звонки». Полночь застала Франсуа уже привычно за рабочим столом в его маленьком кабинете. В голове все еще шумел выпитый с жараром Моро виски а пальцы пахли сигаретным дымом. Час назад он почти одновременно получил на руки выписку с банковского счета Сандрин Бане, свидетельствующую о ежемесячных поступлениях в размере 10 тысяч евро от продюсерского центра Ксавье Сиду и адрес бывшей жены Сиду, Беатрис Азуле. Под одной крышей с мамой проживала пресловутый отвергнутый сын, но ехать к этим людям за полночь было слишком даже для Франсуа. Отправиться домой тоже было выше его сил. Он знал, что пока не окончен расследование, не сможет вести себя как нормальный и адекватный семьянин. Расхожая фраза о том, что следователь не должен тащить работу домой, не срабатывала на практике. Своим появлением он разбудит чутко спящего сына, и его до утра затем не уложишь, а внешним видом напугает жену, не сможет нормально общаться и все испортит. Кроме того, от него несло сигаретами и алкоголем, и ему совсем не хотелось объяснять Тамаре, что надрался он тоже в рамках расследования, и как бы не хотелось вбросить навалившуюся тяжесть, погрузиться в горячую ванну с пеной и смыть все мысли, а затем отрубиться до утра, расслабляться было ни в коем случае нельзя. Уж лучше он поработает еще, а потом покемарит на удобном кожаном диване шефа Салюса. Перед ним на столе лежали распечатки входящих и исходящих звонков с телефона к Савьесиду, и Франсуа пытался в них разобраться. Как назло, голова соображала туго. Франсуа встал и направился в туалет. Там, закатав рукава рубашки по локоть, открыл кран и плеснул себе несколько пригоршней холодной воды в лицо. На обратном пути остановился у автомата в коридоре и, бросив пару монет, добыл дряной, пахнущий почему-то желудями, кофе в бумажном стаканчике. Все эти манипуляции должны были помочь ему собраться с мыслями. В конце концов, Франсуа снова вернулся за стол. Над распечаткой телефонных звонков уже поработал следователь из его следственной бригады. Ярко-зеленым маркером он выделил все, что показалось ему странным и выбивалось из общей картины. Франсуа отхлебнул остывший, от этого ставший еще более противным напиток, незаслуженно названный кофе, и принялся за изучение документа. Его глаза рассеянно заскользили по строчкам. Звонки от анджела и звонки на его номер в большом количестве ежедневно, но это понятно. Связь между продюсером и его подопечным была тесной, и это все опрошенные подтверждали. Внимание Франсуа привлекли два подчеркнутых звонка от сына сиду андре в мае ниже все спокойно и вот в июне целый ярко зеленый блок бросился в глаза франсуа посмотрел на дату и присвистнул сонка рукой сняла в ночь убийства на телефон сиду поступило 16 неотвеченных вызовов с телефонного номера наоми Мартинес. франсуа погрузился в раздумье разговор с жараром маро оставил в его душе мутный тошнотворный осадок. Он многое видел в силу своей профессии, и его трудно было чем-то удивить. Но история продюсера, готового для наживы пожертвовать своим подопечным, выводила из равновесия. Ему в это не верилось. Но что-то упрямо подсказывало, что ударник группы не мог ошибаться. Логика в этом была нерушима. Деньги, которые сулил Сиду скандал, связанный с преждевременной кончиной главного солиста группы, Вероятно, могли вскружить продюсеру голову, но неужели никто не мог остановить его? Или мог? И если мог, то каким образом? А вдруг у Бертолини появился защитник, который решил убрать продюсера до того, как корыстный делец отправит того на тот свет? Франсуа опять посмотрел на 16 неотвеченных звонков. Последний в 15 минут первого, почти за час до убийства седу. Ну что же. Теперь разговор с Наоми Мартинес стал определенно необходимым, и Франсуа решил, что завтра утром, сразу после визита к бывшей семье Сиду, он с ней поговорит. Оставалось только надеяться, что ее найдут к этому времени. Возможно, это Наоми объяснит, чего она так настойчиво добивалась от Ксавье Сиду в ночь, когда последнего убили. По крайней мере, надо выяснить, есть ли у нее алиби. Франсуа погасил настольную лампу, и с вожделением подумал об аппетитных формах комиссарского дивана. Кое-как умывшись и почистив зубы в туалете конторы, Франсуа сменил рубашку на свежую, хранившуюся для таких случаев в шкафу в его кабинете. Автомат в коридоре зашипел и выдал очередную порцию так называемого эспресса. Франсуа, мучимый чувством вины перед собственным организмом за недосып и тянущие боли в желудке, первые предвестники гастрита, Пригладил слегка влажные волосы и сел за руль. Состояние, в которое он впадал каждый раз, расследуя тот или иной случай, сложно было объяснить с научной точки зрения. Но не есть твердую пищу, не спать нормально он не мог ровно до той поры, пока дело не было раскрыто. Это было неправильно и вредно для здоровья. Но все жизненные ресурсы каждый раз были направлены на мозговую активность, а не на переваривание пищи, например. Тамара рвала на себе волосы и намекала на проблемы со здоровьем в будущем и свое возможное раннее вдовство, но, невзирая на ультиматумы, поменять что-либо было не в силах. Франсуа клялся нормально питаться, спать по расписанию и свозить ее в отпуск. Но все это было чистой воды враньем и самовнушением. Среди следователей нет нормальных людей. В этом Франсуа был твердо убежден. Вот и теперь, благополучно пропустив завтрак, Франсуа ехал на другой конец Парижа, чтобы допросить вдову к Савье Сиду и его сына, которых, по словам Альберта Далана, продюсер совершенно по-скотски бросил много лет назад. По счастью, законы трафика теперь были на его стороне. Большинство машин двигались в сторону центра города, поэтому до места назначения Франсуа добрался без проблем. К его огромному удивлению, неугомонный напарник, вчера опять слинявший самым наглым образом что-то весело себе насвистывая под нос, был уже там, и через несколько минут Франсуа ерзал в глубоком и неудобном кресле, пытаясь устроиться покомфортнее. Он вежливо сделал глоток остывшего кофе из красивой фарфоровой чашки и посмотрел на Баселя, который скучал чуть поодаль. Оба следователя чувствовали себя слегка неуютно под внимательным взглядом немолодой женщины, которая сидела напротив них и молчала. У Беатрис Азуле были большие печальные глаза и ярко выраженные носогубные складки. Франсуа попытался вспомнить, а сколько, собственно, лет было самому седу и мысленно задал себе вопрос, почему мужчины могут стареть красиво и достойно а для женщин подкрадывающаяся старость почти неизменно несет с собой увядание и разрушение во внешности. Квартира, в которой они сидели, была простой, но чистой. В ней не было антиквариата, в отличие от квартиры продюсера на бульваре Сен-Жермен или особых предметов роскоши. Здесь жили достаточно скромно. Скорее всего, седу не баловал свою бывшую семью. «Всегда боялась, что к Ксавье уйдет от меня к другой женщине», прервала тишину бывшая супруга продюсера и грустно улыбнулась. «Зря боялась, кстати». Она помолчала и объяснила очевидное. «К женщине он не ушел. Он ушел просто так. Это во стократ хуже». «Вы тяжело перенесли разрыв», — принялся задавать вопросы Бассель, пытаясь нащупать больные места и скрытые мотивы, а Франсуа весь обратился вслух. Женщина задумчиво кивнула. Да, мне это тяжело далось. Я очень злилась на Ксавье, особенно поначалу. Она сжала в тонких, покрытых коричневыми пигментными пятнами пальцах платочек. Но потом, когда прошло время, я поняла, что это было неизбежно. Почему? Подался вперед Бассель, выражая готовность слушать. Как показывала практика, женщины типа Мадам Азуля Охотно рассказывают о своих проблемах, стоит ему видеть хоть мало мальски заинтересованного слушателя. Сейчас такой слушатель был. В сущности, нас в очень молодом возрасте поженили родители. Тогда мы многого не понимали и многое не знали друг о друге. Как, собственно и о том, как должна складываться наша жизнь. Но прошли годы, и стало ясно, что мы с Ксавье очень разные. Он всегда кипел от идей, у него были воистину наполеоновские замыслы, а я была очень спокойной и домашней. Мне не нужно было много. После рождения Андре я с удовольствием ушла в декрет, да так из него и не вышла. Малыш рос болезненным. Мне, откровенно говоря, и не хотелось обратно на работу. Жизнь домохозяйки нравилась мне гораздо больше. Ксавье постоянно пытался меня куда-то вытащить, увлечь, но мне это было не очень интересно. В конце концов, я ему наскучила. Женщина подняла на мужчин глаза, словно искала сочувствия. Я чувствовала, что он меняется. Чувствовала, что ему нужно что-то большее, что я не могу ему дать. И все же, когда он ушел, для меня это стало ударом. «Он вам объяснил, почему уходит?» — спросил Басель. «Нет», — помотала головой мадам Азуля. «Просто заявил, что хочет пожить отдельно. И скажу я вам, это было то еще унижение. Она комкала в руках кружевной платочек. Эти воспоминания явно не доставляли ей радости. В глаза мне, конечно, никто ничего не говорил, но я постоянно слышала за спиной шуточки, что довела его до того, что он теперь и смотреть на женщин не может. «А что вы почувствовали, когда узнали, что Седу больше нет?» — продолжил Бассель. Мадам Азуле подумала, пожала плечами, и подняла на него сухие и какие-то выцветшие глаза. «Ничего», — тихо произнесла она и снова опустила взгляд. «Я понимаю, это ужасно звучит, но я ничего особенного не почувствовала». «Нет», — похватилась вдова, — «то есть, естественно, у меня был шок, как у любого человека, которому рассказали ужасную новость о близком родственнике. Но как не ужасно в этом признаваться?» Я не испытала чувства утраты. Наверное, потому что смирилась с уходом к сове давным-давно. И уже свое отплакала. Сиду продолжил общаться с вами и сыном после развода, задал Бассель следующий вопрос. Мадам Азуле помолчала немного. Видно было, как тяжело дается ей этот разговор. Наконец она собралась с духом и продолжила. Нет, она прочистила горло и тяжело вздохнула. Он однажды вечером собрал чемодан и ушёл, ничего мне толком не объяснив. Андре тогда было всего пять лет, он ничего не помнит. Может, это и к лучшему. Одно время я надеялась, что Ксавье станет так называемым воскресным папой, но и этому не суждено было сбыться. Он навсегда испарился из нашей жизни. Иногда посылал деньги, но их было очень мало. Она покачала головой. Мне пришлось вернуться на работу. Правда, со временем, когда стал успешным продюсером, он сообщил, что будет оплачивать хорошую частную школу для Андре. Но этим все и исчерпывалось. Развод мы оформили через год, и даже тогда я его не увидела. Бумаги мне пришли по почте. «Вы сменили фамилию на свою девичью, себе и сыну. Теперь вы оба Азуле, продолжил Бассель. «Зачем вы это сделали?» «Ну, во-первых, как я уже говорил, я была очень злана к Савье». Мадам Азулле задумчиво посмотрела в окно. А во-вторых, так гораздо удобнее. Да и помогает избежать глупых вопросов про моего бывшего мужа. «А как чувствовал себя ваш сын?» — включился в разговор Франсуа. Андре было гораздо тяжелее, чем мне. В этот момент глаза мадам Зуле заволокло настоящей печалью. Стало ясно, что сын — единственная настоящая забота этой немолодой женщины. Как ни старалась, я не могла заменить ребенку отца. Это оказалось невозможно. А когда воспитываешь мальчика, это может превратиться в катастрофу. Мальчикам особенно сильно нужны отцы. Именно отец может воспитать сына настоящим мужчиной. А Андре всю жизнь чувствовал свою ущемленность и ущербность. Вот и в школе у него были проблемы. Одно время он чуть не превратился в изгоя. «Почему?» — заинтересовался Франсуа. «Была причина?» Как я уже сказала, Ксавья оплачивал Андре очень дорогую частную школу, но дело в том, что в заведении подобного рода одной оплатой обучения дело не заканчивается. Дети там одеваются дорого, приносят в школу эксклюзивные мобильные телефоны и прочую ерунду, вечером их разбирают по домам на роскошных машинах. У нас с Андреем ничего такого не было, и сын очень комплексовал. Я пыталась поговорить с ксавье, но он и слушать ничего не хотел. Я даже просила его перевести сына в школу попроще, но он вбил себе в голову, что эта ситуация должна воспитать из мальчика мужчину, что Андре обязан переломить себя, противопоставить себя системе или найти подработку, но как-то справиться с проблемой. Подозреваю, Ксавье сделал это специально. В этом есть определенный смысл, но мой бывший муж не учел одного. У Андре не было характера отца и его силы воли. В результате он не смог вынести правильный урок из этой ситуации и только озлобился. Андре пытался контактировать с отцом, снова взял беседу на себя бассель. «Пока учился в школе, нет», — принялась объяснять мадам Азуле. Но когда обучение окончилось и пришел момент выбирать профессию, случилась одна неприятная история. Я поговорила с Ксавьей, и он обещал оплатить сыну колледж, но Андре долго не мог определиться с будущей профессией, Потом он вбил себе в голову, что может стать певцом. Он считал, отцу ничего не стоит ему помочь, но тому категорически не понравилась такая идея. Женщина вздохнула. Тут я с ним согласна, честно говоря. Таланта к пению у Андре не было. Но сын не послушался и сам, без приглашения, явился на кастинг. Ксавье пришел в ярость. Произошел скандал. Андре вывели с охраной. Он был ужасно подавлен, И на долгое время прекратил попытки общаться с отцом. Мадама Зуле замолчала, словно раздумывая, следует ли рассказывать дальше, но все же решилась. Но некоторое время назад он все же обратился к отцу за помощью. Какого рода помощью? Он просил уседу денег? спросил Бассель. Мадама Зуле кивнула. Андре по образованию программист, но долгое время он был специалистом по графической рекламе. Это удобно позволяет работать, не выходя из дома. В конце концов, мальчик решил основать собственную фирму, но взайме на открытие собственной компании ему отказали, и тогда Андре решился обратиться к отцу, ведь Ксавье уже был очень богат, и для него эта сумма ничего не значила. Седу дал деньги?» — спросил Франсуа, точно зная ответ на свой вопрос. Мадам Азуле отрицательно помотала головой. «Нет, Ксавье отказал». «Как это воспринял ваш сын?» Снова перехватил инициативу Бассель. «Очень плохо», — призналась мадам Азуля. Он был морально раздавлен. Ведь все так хорошо начиналось. Ксавье назначил ему встречу, Андре приготовил бизнес-план, и потом сын просил деньги не на совсем, а в долг. Он был уверен, что все получится. Но выяснилось, что Ксавье даже не собирался давать деньги. Он пригласил его к себе, чтобы прочитать ему нотацию. Стал говорить, что ему самому никто не помогал вставать на ноги, и что он, к Ксавье, и так уже сделал все, что от него требовалось. Заплатил за образование Андре, что только так, самостоятельно, можно стать настоящим мужчиной и много чего еще в этом духе. Когда это произошло, уточнил Франсуа, и выпрямился, чтобы поменять позу. От долгого сидения на одном месте стала затекать нога. Мадам Азуле задумалась. «В конце мая, кажется», — произнесла она неуверенно. Бассель демонстративно открыл папку с материалами уголовного дела. «У нас есть свидетельства очевидцев, что ваш сын угрожал убить Сиду в тот вечер, когда произошла встреча, о которой вы рассказываете. Вам что-нибудь об этом известно?» Он быстро вскинул взгляд на мадам Азоле. Ее лицо стремительно побелело, глаза влажно заблестели а скрюченные пальцы сжали кусочек батиста, который она продолжала комкать в руках. Ни разу при упоминании бывшего супруга, погибшего при ужасных обстоятельствах, ее голос даже не дрогнул. Но теперь, когда поняла, что единственному сыну грозят проблемы, она готова была разразиться слезами. «Андрей не мог убить Ксавье. Он не такой человек. Да, он тогда очень много плохого наговорил, но он же был так расстроен. Неужели вы не понимаете?» внезапно она поникла словно из нее разом выкачили весь воздух и следующую часть фразы произнесла почти спокойно у андре просто духу не хватит чтобы убить человека бассель с удивлением встретился с женщиной глазами и спустя мгновение кивнул где был ваш сын в ночь убийства седу? поинтересовался он и мадам азуле без промедления ответила здесь дома он же живет со мной «Его комната следующая по коридору». «Вы так уверены?» — усмехнулся Франсуа. «Вам даже не нужно вспомнить или проверить?» Женщина махнула рукой. «Вы думаете, я его покрываю?» «Нет. Андре практически не выходит из своей комнаты. Парню давно за двадцать, а он не ходит на вечеринки? Не встречается с друзьями? У него нет девушки?» На каждый из этих вопросов мадам Азуля отрицательно мотала головой. Франсуа недоверчиво хмыкнул. Он все время сидит у компьютера в своей комнате. Я ему даже еду туда отношу, ответила женщина со слабой улыбкой. Таково современное молодое поколение, покачала она головой. Так где же он сейчас? Поинтересовался Франсуа. Пошел в магазин. У нас кончилось молоко. Он придет с минуты на минуту. Можно посмотреть на его комнату? Деловито осведомился Басель. «Да, конечно», — кивнула мадам Азуле, вставая и показывая направление. «Кстати», — словно невзначай обернулся в дверном проеме бассель, «а кому отойдет состояние седу? «Пока не знаю», — женщина слабо пожала плечами. «Но несказанно удивлюсь, если нам с Андре. Нотарио сказал, завещание будут читать через два дня». Бассель кивнул, и они прошли через узкий коридор в комнату Андре Азуле. Небольшое квадратное помещение с одним маленьким окном выглядело достаточно уныло. Кроме мощного и навороченного компьютера на столе, зацепиться взгляду было абсолютно не за что. Все стены были завешаны постерами с жизнеутверждающими лозунгами типа «Хотелось бы, чтобы не только хотелось», «Ночью есть вредно, но очень вкусно», «Все будет хорошо», «Я узнавал» и тому подобными. Кроме стола, шкафа и кровати, здесь не было другой мебели. Воздух был спёртый, наверняка помещения редко проветривали. Жизнь человека, проводившего в этих четырех стенах все свое время, нельзя было назвать насыщенной. Франсуа с басселем переглянулись. Мать Андре за ними не пошла. Она стояла в дверном проеме. В этот момент громко хлопнула входная дверь, и высокий молодой голос порога прокричал: Мам, я дома! Ты представляешь, у них не было нормальных бананов! Одна сплошная почерневшая гниль. Вот бы их самих накормить этой тухлятиной. Как только у них руки поднимаются, это впаривать людям. Сынок, у нас следователи из полиции, поспешил ему навстречу мадам Азуле. Франсуа с Басалем услышали, как что-то упало в коридоре. Видимо, парень от неожиданности выронил свои пакеты с покупками. Не успели детективы выйти в коридор, как парень сам залетел в комнату. Франсуас содрогнулся. Парень выглядел точь-в-точь точь как отец. У него были такие же вьющиеся темные волосы и карие глаза. Но это было только первое впечатление. На самом деле, парень представлял собой бледную копию Ксавье Сиду. Ему явно чего-то не доставало в облике. Было какое-то ощущение незавершенности в чертах его лица, словно парня выстирали, и он поленял Его лицо было перекошено, он судорожно сжимал руки в кулаки а ноздри раздувались от возмущения. «Эти полицейские расследуют убийство папы», закончила в дверях мадам Азуля. Парень некоторое время молчал, и Франсуа с Басылем тоже почему-то не решались прервать молчание. Наконец Сиду-младший открыл рот. «Он мне не папа», — произнес он медленно. «И я рад. Слышите? Рад! Рад! Рад!» С каждой секунды его голос звучал все громче и в итоге сорвался на фальцет. «Я рад, что этого старого пидораса убили!» Напарники вышли из подъезда с тяжелым сердцем. Андре Азуле наотрез отказался отвечать на их вопросы, но все и так было понятно. «У парня есть алиби, поэтому еще одна версия только что развалилась». «Господи!» — мысленно взмолился Франсуа. «Не дай мне дожить до момента, когда мой собственный сын будет кричать, что он рад моей смерти». Он достал мобильный, чтобы позвонить Наоме Мартинес и договориться о встрече, когда телефон сам внезапно ожил в руке. От неожиданности Франсуа чуть не уронил аппарат на влажный серый асфальт. Звонил Салюс. Сердце Франсуа сжалось. До сегодняшней пресс-конференции осталось всего несколько часов, «И сейчас придется доложить, что почти все его версии не подтвердились». Он вздохнул и провел пальцем по зеленой стрелке на экране. «Франсуа!» — бросил комиссар в трубку отрывисто, и Франсуа напрягся. По имени его в конторе называли исключительно тогда, когда все было совсем серьезно. «Где вы сейчас с Басселем? Дуйте в контору, Анджело Бертолини только что сознался в убийстве!»